Глава 9 Скудная мебель, которой мы вполне обходились в комнате на Тверской, расползлась по новой квартире и как-то мименизировалась. Не на чем было есть, спать, некуда присесть, чтобы посмотреть телевизор. Продали мамину квартиру в Новосибирске, и я наложила жадные ручки на вырученную сумму. «Мне нужна машина». Толчия в московском метро выводила меня из себя. Без сила, отнимала силы. Я чувствовала, что во мне просыпается дикая кошка, которой хочется выпустить когти и наброситься на людей. «Не могу, когда ко мне прижимаются», — говорила я мужу. «Да?» — удивлялся Леня. «Это у тебя провинциальное. Москвичи давно научились существовать в толпе. Меня с детства трамбовали в трамвае. Подумаешь, прижимаются. Разные всякие мужики и девушки с распущенными волосами, которые лезут мне в рот. Девушки лезут. Их волосы. Когда ко мне прижимаются девушки, не продолжай, а то получишь в глаз. Не о тебе речь. Мне нужна машина. Маленькая, старенькая, любая. Я научусь ее водить и дикая кошка перестанет выпускать когти. Про кошку Леня мог бы уточнить, но не стал. Он никогда не интересовался дополнительной информацией, которая продолжила бы неинтересный ему разговор. Леня водить автомобиль не мечтал и решительно не желал, ведь комфортное средство передвижения заставило бы отвлечься от размышлений о любимой работе. На оставшиеся от покупки «Реноа Мегана» деньги мама приобретала мебель. Не итальянскую или испанскую, и даже не китайскую, а изготовленную в провинциях русских, украинских и белорусских. И не в салонах мебельных, а на рынках у конечных станций метро. Мама выискивала письменные столы, диваны, кровати, стулья, кухонный гарнитур, по сходной цене и с бесплатной доставкой. Отвозила девочек к Виктории Гавриловне и Павлу Ивановичу, ныряла в метро и неслась на край московской географии, чтобы выгадать пятьсот рублей или тысячу на тумбе с раковиной в ванную комнату плюс зеркало с полочками. Весь этот топорно сделанный набор кокетливо именовался «Беатрича». несколько раз когда дети болели, точнее, выздоравливали, но на улицу еще не выходили. Виктория Гавриловна и Павел Иванович приезжали к нам. Для них поездка в далекое Митина была своего рода приключением, требующим особой подготовки. Павел Иванович не принимал на грудь с утра. Бутылочку везла в сумке Виктория Гавриловна. Она наряжалась доставала из шкаф убийственно пахнущую нафталином черно-бурую лису и цепляла ее на шею поверх демисезонного пальто. Лиза и Вика эту лису с мордочкой, лапками и хвостом обожали больше всех игрушек и постоянно выпрашивали. «Завещаю той из вас, — обещала Виктория Гавриловна, — которая будет себя хорошо вести» зачем виктория гавриловна тащила за собой на край света павла ивановича он приезжал выпивал и благополучно засыпал помощи от него не было никакой алгоритм отношений этих стариков так и не был мною разгадан они друг друга презирали в чем не раз мне и маме тихо признавались павел иванович соседку мужественно терпел она его постоянно пилила и обзывала алкоголиком. На 8 марта он дарил ей чахлую ветку мимозы. Она всегда держала для него «лекарства» в кавычках. Два одиночества, без любви, но с глубокой привязанностью. Обратный их путь на такси становился всегда предметом споров. «Мы прекрасно доберемся на автобусе, потом на метро, потом на троллейбусе». с павлом Ивановичем? который вертикально держится только при к опоре Последним аргументом становились мои угрозы. «Тогда я отвезу вас на машине, по пробкам туда и обратно, или в общественном транспорте вас будет провожать моя мама, которая сегодня носилась под долом и весям за диваном и креслами, под скромным названием «Сократ». Когда Виктория Гавриловна добиралась до дома, она мне звонила. «Как вы доехали?» – спрашивала я. «Как короли?» – отвечала она. Потребовался год, чтобы уговорить Викторию Гавриловну разменять квартиру. Павел Иванович права голоса не имел. От продажи квартиры мы получали деньги за свою комнату. Соседи – по однокомнатной квартире. Риэлторы закатили глаза, когда я выдвинула условия. «Обе квартиры должны находиться в нашем доме в Митине, в нашем подъезде и на одном этаже». «Вы ставите нереальные задачи». К тому времени у меня уже выработался учительский голос, без которого хорошего преподавателя не бывает. «Смотрите на меня внимательно». Четко, громко и медленно проговорила я. Вы получаете элитное жилье на Тверской. Наш митинский дом только заселяется. Квартир на продажу навалом. Спать и работать невозможно. Ремонт со всех сторон. Не надо мне устраивать представлений, практикумы по нейролингвистическому программированию. Я сама кого угодно запрограммирую. Я живу в Москве три года. «Я из провинции. Все ясно?» «Вижу, ясно. Сами вы тоже не москвичи в пятом поколении. Вам сказали, что мы все из себя академики, обитающие в эмпиреях?» «Академики тоже иногда спускаются с небес. И тогда простым смертным, которые в школе на тройке учились, приходится подметки рвать, а не варить макароны и на уши глупым интеллигентам навешивать». К сожалению, поселить Викторию Гавриловну и Павла Ивановича рядом оказалось технически невозможным. Дом был построен так, что однокомнатные квартиры имелись по одной на площадке. Мы жили на пятом этаже, Виктория Гавриловна получила квартиру на третьем, Павел Иванович на шестом. Он всего полгода наслаждался приватной изоляцией, умер тихо, во сне, Виктория Гавриловна теперь говорила о Павле Ивановиче как о непризнанном таланте, который ушел из жизни, не сумев реализовать своего гения, и горевала с благородным достоинством. Безо всякого достоинства, в полнейшем шоке, я раскрыла рот и хлопала глазами, когда обнаружилось, что Павел Иванович завещал свою квартиру мне. Как же иначе, Венерочка? Промокнула глаза Виктория Гавриловна. «Я тоже на тебя отписала. Кто другой похоронит по-человечески? Не мои же племянницы, воровки и профурсетки?» Виктория Гавриловна и сейчас здравствует. Насколько возможно здравствовать, в 85 лет. Участковые врачи, сосработники ее по-прежнему обворовывают. Мои дочери, уходя от бабушки Виктории Гавриловны, привычно выворачивают карманы. Ничего не взяли, не трогали ваш узелок под мойкой на кухне. Виктория Гавриловна, когда мы с мамой трясем над столом наши сумки, машет руками, призывает прекратить безобразие, но с интересом изучает содержимое. К чудачеству у хороших людей нужно относиться как к пятнам на солнце. Пятна — ерунда. Главное, что светит и греет. Вот так и получилось нам разбогатеть кульбитами от противного. Теснились в комнате. Квартирный вопрос нас душил, а потом он же и одарил. Государство нам предоставило квартиру, мамину в Новосибирске, комнату на Тверской, и наследство павлы Ивановича продали. Зажили в достатке, забыли про тетрадочки с подсчетом семейного бюджета, сменили в ванной Беатриче, от которой стала отслаиваться краска, и скрипучий разваливающийся диванный Сократ. Наконец, смогли себе позволить отправиться в отпуск. Полетели на солнечный Кипр. Там познакомились с Марусей, Глебом и Савушкой, конечно.